Глава вторая. Пещеры Варфола. Вокруг был только песок. Его мелкие крупинки, казалось, проникали повсюду, и не было от них никакой защиты. По воздуху проплывали облака белой пыли, медленно дрейфуя на небольшом расстоянии от поверхности, и мы Тролем по возможности старались их обходить, но это не всегда удавалось, и иногда приходилось применять магию. Пустыня казалась бесконечной. Если бы не наш проводник, маленький смуклый гном, которого я нанял в Фарготе и который согласился за огромную по меркам гнола сумму провести нас в Варфол, мы давно бы уже заблудились. Лично я вообще не понимаю, как можно ориентироваться в этом царстве песка. Правда, он сленял как только мы приблизились к нашей цели. Так что въезжать в Элир нам пришлось вдвоем. Мертвый город Элир появился перед нами внезапно, словно вырос из песка. Сейчас от Элира осталось несколько участков могучих стен до да несколько длинных улиц, засыпанных песком, вдоль которых тянулись огромные каменные коробки домов, безразлично рассматривающие пришельцев своими пустыми глазницами окон. Когда мы подъехали ближе, я невольно восхитился, представив, каким величественным был когда-то этот город, несколько тысяч лет назад являвшийся одним из самых богатых и могучих городов Улара. Тогда не существовало королевства темных гномов, гнол был небольшим поселком, а на территории Хамида Аль-Салаха и нынешнего королевства темных гномов вдоль гора скинулось огромное государство Иллирия. Все это я вычитал в библиотеке гнола. Темные гнолы умели ценить прошлое и очень бережно относились к древним памятникам. Если верить Мерфу, моему другу-библиотекарю, ни в одной стране Улара не относились с таким трепетом к своей истории. У меня не было причины ему не верить. Тем более, поверьте, что время, которое я провел, читая книги, было одним из самых приятных воспоминаний о Гноле. Можно сказать, что я открыл для себя много нового. Кстати, чтение – прекрасное лекарство от скуки. Я прочитал все летописи Улара, к сожалению, их оказалось не так много. И благодаря своей памяти мог сейчас подискутировать с любым историком. Так вот, точные причины упадка и разрушения Иллирии так и остались неизвестными. Если отбросить версии, в которых разъяренные боги стёрли с лица земли в чем то провинившееся перед ними королевство, можно было выдвинуть две версии. Первая – это война, тем более, что именно в то время в этих местах начали появляться кочевники, решившие, что пустыни для них мало, и возжелавшие новых завоеваний. Хотя я сомневался в том, чтобы какие-то разрозненные кочевые племена могли захватить Илирию, которую боялось даже грозное и воинственное королевство Хамид-аль-Салах, Вторая же версия, которая лично мне казалась более правдоподобной, это вспыхнувшая междуусобная и, скорее всего, магическая война. Вот во время нее могло произойти все что угодно, тем более о магах и лирии в летописях упоминается только в превосходной форме. Если им верить, то это были полубоги какие-то. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, когда моя лошадь ступила на засыпанные песком улицы. Рядом ехал молчаливый тролль на своем огромном коне. Он даже в гноле смог найти себе огромное животное, которое тоже назвал Голиафом. И теперь возвышался на нем рядом со мной в тяжелой кольчуге с тяжелым мечом на боку. Мне стало жаль Моза. В такую жару он, закованный в железо, должен был испытывать страшные муки. Говорил я ему, не надевай кольчугу. Да разве тролля переубедишь? Повернувшись к своему спутнику, я вдруг почувствовал что-то неладное. Подозрительно уставившись на раскрасневшееся лицо Моза, Я строго поинтересовался. «Ты что, пил?» «Да ты о чем, хозяин?» Проревел тролль, ударив себя кулаком в грудь с такой силой, что я испугался, как бы он не проломил свою грудную клетку. «Ты же знаешь, что я завязал!» «Да?» Не выдержал я и рассмеялся. «Когда ж ты успел?» «Вчера», — гордо заявил Мосс. «Тогда скажи, мой друг, почему от тебя пахнет вином именно сейчас?» «Я завязал», — не растерялся самос. «Но надо же вылечиться после вчерашнего. В качестве лекарства салахское вино лучше всего. Неужели вы хотите, чтобы у меня болела голова и тряслись руки? Какой же я тогда телохранитель?» Возмутился тролль. «А сейчас, к примеру, я могу кого угодно пополам разорвать». «Да не рычи ты!» Поморщился я, понимая, что спорить тут бесполезно. «Тролль без вина — это не тролль». Тем более, я прекрасно знал, что Моза очень тяжело напоить. Те количества, в которых он поглощал любые крепкие и некрепкие напитки, большинство живых существ уже загнали бы в могилу. Итак, мой телохранитель, благоухая винными парами, преданно смотрел на меня. Я махнул рукой и поехал вперед. Пещеры располагались на южной границе разрушенного города. Кстати, в самом городе ветер внезапно стих, и наступила тишина, которую нарушал лишь звук наших копыт, шуршащих по песку. «Гиблое место!» — проворчал тролль на моих глазах, прикладываясь к своей любимой фляжке, в которую входила как минимум пара ведер. «Смотрите!» — внезапно воскликнул он. «Мы выехали на площадь, наверное, служившую когда-то местом митингов и праздничных торжеств. Посередине нее стояла огромная статуя, которую, как ни странно, совершенно не испортила неумолимое время». Статуя изображала человека с холодным безучастным лицом и надменным взглядом. За его спиной я увидел сложенные крылья, а в руках он сжимал длинный меч. Красивое и стройное тело прикрывала только одна небольшая набедренная повязка. Внезапно мне показалось, что статуя подмигнула. Я зажмурил глаза и открыл их. Нет, слава гнорму показалось. Мы проехали через площадь, держась от постамента на приличном расстоянии. Несмотря на внешнюю и безобидность скульптуры, Мне почему-то казалось, что к ней лучше не приближаться. Назовите это предчувствием. Тем не менее, мы спокойно миновали площадь и, проехав еще пару кварталов, оказались в месте, где город был разрушен сильнее всего. Авторы теории о магическом уничтожении города приводили в доказательство своей версии именно это место. Несколько улиц здесь были превращены в огромную воронку. Во многих местах песок превратился в стекло из-за высокой температуры и создал причудливые фигуры, хотя кое-кто говорил, что когда-то они были живыми существами. Не знаю, правда ли это, но когда мы проезжали мимо, меня пробирал мороз по коже. Даже тролль прекратил напивать себе под нос разухабистые песенки и пришибленно наблюдал за развернувшейся перед ним картиной апокалипсиса. Я не мог предположить, какие заклинания могли произвести подобные разрушения. Скорее всего, это просто стечение обстоятельств. Огромная концентрация магических энергий в одном месте и в одно время. Не хотел бы я оказаться на месте жителей города в тот момент. Когда я уже думал, что мы счастливо миновали город, появились странные создания. Произошло это, когда мы въехали в последний квартал, а на горизонте я уже увидел гряду песчаных холмов, в которых и располагались пещеры Варфола. Создания напомнили мне тараканов. Только в отличие от своих маленьких братьев, Они были ростом с человека и имели две пары рук, похожих на человеческие, А в остальном... В остальном меня чуть не вывернуло наизнанку от лицезрения подобного уродства. Тролль сразу протрезвел и схватился за дубину. Врагов оказалось как минимум два десятка. Все они были вооружены длинными арбалетами, которые ловко сидели в их руках. Оружие было направлено на нас. И стоило нам только дернуться, и никакая магия бы нас не спасла. Вперед выдвинулся самый крупный из людей тараканов. Так я про себя назвал этих тварей. Его маленькие глазки буравили меня, словно хотели просверлить насквозь. Таракан что-то коротко пролаял, и я пожал плечами в ответ. Тогда тот перешел на язык темных гномов. Правда, он давался ему с огромным трудом. «Кто вы? Куда едешь?» Звуки он не произносил, а скорее выплёвывал. «К Варфолу!» ответил я, не переставая лихорадочно копаться в памяти в поисках подходящих заклинаний. «А вам ждет он?» «Думаю, что да», — ляпнул я. «Хотя, может быть, и не знает пока о нашем прибытии». Судя по всему, подобная фраза была излишне тяжела для говорящего разумного таракана. Он что-то резко пролаял, и арбалеты щелкнули. В нас устремились стрелы. Но я сумел удачно воспользоваться выделенным мне временем. Стрелы отразила защитная сфера, а мое простенькое заклинание «круг ветра» разбросало нападающих в разные стороны. Тараканы оказались неприспособленными к магическим атакам. и Я уже собирался угостить их напоследок парочкой молний, как вдруг враги исчезли. Буквально разбежались по углам. И на том месте, где они находились, появился невысокий моложавый старик. Его морщинистое лицо украшало короткая седая бородка. Старичок опирался на сучковатую палку и внимательно смотрел на нас, на удивление, молодыми черными глазами. Одет он был в какие-то тряпки, которые лично я бы постеснялся надеть. давнейка у меня не было гостей», — слегка шепелявя заявил он. «Кто вас послал?» «Король? Я с ним не веду никаких переговоров. Можете отправляться во свояси. Нас послала королева, Марика Первая», — заявил я. «Королева?» — старик сильно удивился. Что происходит на белом свете? Женщина у власти. И кто же она? Дочь сота Седьмого. И как она? Что как? Как она правит? Честно сказать, лучше, чем ее отец. Но-но, покачал головой старик и вдруг внимательно посмотрел на меня. Его черные глаза полыхнули пламенем, и я почувствовал подкатывающую гору горлу тошноту. Ах так. Я понял, что старик пытается меня прозондировать. Этого я не мог позволить никому, будь он даже четырежды великий маг. Я собрался с силами и выставил зеркальный щит, который, на мое удивление, легко справился с ментальной атакой старика. Варфол растерянно смотрел на меня. В его взгляде было удивление, смешанное с уважением. «Кто ты?» — спросил он. «Я Мирн, а это мой слуга Мосс. Я уже говорил, мы посланы к тебе, королевой гнола». «Нет, ты не понял меня. Я вижу в тебе силу». И похоже, ты не так прост, как кажется, с первого взгляда. Старик прищурился. Ты меня заинтересовал, гном. Полетите со мной. Полетите? Подозрительно осведомился мос. Но старик не обратил на его вопрос ни малейшего внимания. Он свистнул, и в воздухе появился небольшой ковер. Забирайтесь, приказал маг. Да я никогда не полезу. Возмутился был тролль, но, столкнувшись с моим взглядом, замолчал достал свою заветную фляжку и на глазах восхищенного варфола сделал несколько огромных глотков только после этого тяжело вздохнув забрался на ковер следом за ним последовал и я старик с удивительной ловкостью для своего возраста прыгнул следом и прошептал длинную фразу ковер натянулся и медленно начал подниматься в воздух когда он поднялся на уровень самых высоких развалин то медленно полетел по направлению к пещерам а эти тараканы а кто Вдруг спросил тролль, который немного успокоился, но вниз старался не смотреть. «Это не тараканы, это мои слуги». Поучительным тоном заметил Варфол. «Результат одного эксперимента. Лучше охранников не придумаешь». «Да», — не удержался я от хмыканья. «Только что-то быстро я их разбросал». «Ха-ха», — весело рассмеялся Варфол. «Тоже мне великий маг». «Да если бы они хотели, вас бы уже по стенкам размазало». «У них мой приказ не причинять вреда путешественникам, без особой на то надобности». «А стрелы?» — возмутился я. «Чего же они тогда в нас стреляли?» «Стреляли?» — старик от удивления чуть не свалился с ковра. «Как такое может быть?» «Так вот и может. Для этого надо было их сильно разозлить. И если вам это удалось...» — старик покачал головой. «Вы еще раз доказали свою силу». Тем временем ковер начал снижаться и, пролетев над грядой огромных курганов, приземлился на вершине одного из них. Мы спрыгнули на землю. За нами последовал Варфол и, повинуясь взмаху его руки, ковер растаял. Еще один взмах, и земля, еле прикрытая пожухлой травой, расступилась, и я увидел длинную винтовую лестницу, которая крутыми витками уходила вглубь. От Варфола не укрылось наше смущение. Тролль, так тот вообще пребывал в состоянии близком к панике. Но не любят тролли подземелей. И никто не знает почему. Не любят и все. Пещеры любят, а подземелья нет. Разве это не странно? Вы идете? осведомился маг издевательским тоном. Скоро вечер! А вечерами вся нечисть выползает на улице. Я бы сам не рискнул бродить по ночному Илиру. Мне оставалось лишь кивнуть в ответ и дрожащими ногами ступить следом за стариком на лестницу. Мос, жалобно стеная, последовал за мной и я услышал за своей спиной бульканье. Тролль нашел источник, способный заглушить наследственный страх. Спуск оказался на удивление коротким. Вскоре мы очутились в пропахшем сыростью коридоре, по которому гулял невесть, откуда взявшийся холодный ветер, пробиравший до костей. Мне пришлось тоже сделать из фляжки тролля хороший глоток, чтобы немного согреться. Варфол же совершенно не обращал на подобные мелочи внимания. Этот старик поистине был сделан из железа. Поплутав по коридорам, мы очутились перед скромной деревянной дверью, за которой и оказалось прибежище известного мага. Правда, меня разочаровал внешний вид жилища Варфола. Оно оказалось очень скромным. Три небольшие комнаты с простой, явно самодельной мебелью. Небольшой очаг в углу, который при появлении мага сразу загорелся и в комнатах стало заметно теплее. Узкая кровать в углу, бочка с водой. Вот и все. Еще в одном из углов у стены широкий квадратный люк, ведущий, судя по всему, в подпол. М да, не так я думал, живут такие известные личности. Единственным исключением из скромной обстановки был добротный стол, который был заставлен всевозможными яствами. Хозяина, похоже, забавляла реакция, которая была написана на наших лицах. Поэтому, усадив нас за стол, он произнес не скрывая ехидство. «Вижу, удивлены моим скромным пристанищем. Не удивляйтесь». Я долго жил вдали от мира, наедине с моими мыслями и самим собой. Это, поверьте, самое лучшее лекарство для любого мага. И не жалею ни об одном дне, проведённом здесь. Но вам повезло. Мне недавно неожиданно захотелось общения. Простого человеческого общения. Кстати, единственное, в чем я себе никогда не отказывал, это в хорошей еде и крепком выдержанном вине. «Уважаю магов», — проговорил тролль, жадным взглядом обводя стол. Затем он умоляюще посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами. Мне не меньше моза хотелось есть. Когда вино было разлито по кубкам и был произнесен первый тост за магическое искусство, Варфол перешел к делу. «Итак, зачем вы прибыли ко мне? То, что вас послала королева, я уже знаю. Так в чем дело?» «В том», — произнес я, «что на королеву было совершено покушение и...» Я коротко поведал магу об истории с нападением на Марику. Мак внимательно выслушал мой рассказ и покачал головой. «Чем я могу помочь?» — поинтересовался он. «Да, покушение — это событие из ряда вон выходящее, но тем не менее объяснимое. Вы можете выяснить, кто это сделал». «Выяснить?» — хмыкнул Мак. «Думаю, что смогу. Только почему вы считаете, что я буду этим заниматься? Я никому не помогаю и не собираюсь этого делать в будущем». Я растерялся. А так все хорошо шло. Что мне сейчас делать, просто не представляю. Уговаривать мага было бесполезно. Хотя я с самого начала мало надеялся на благополучный исход. Предупреждал же я Марику. В общем, похоже, нам оставалось откланяться и покинуть нашего гостеприимного хозяина. Но признаюсь, я проголодался. Да и на улице уже темно. И у меня не было особой охоты встречаться с экспериментальными тварями, гуляющими по улицам мертвого города. Поэтому я решил остаться в пещерах хотя бы на ночь. Тем более хозяин вроде не возражал. Наш разговор на тему помощи королеве после прямого отказа варфола прервался, и в воздухе повисла напряженная тишина. Воспользовавшись этим перерывом, я набросился на еду. Бокал вина следовал за бокалом. И вскоре я почувствовал приятное опьянение. Винные поры начали делать свою незаметную и разрушительную работу. Самым трезвым среди нас, конечно, был тролль. Кстати, сам Мак изрядно нализался. Чего-чего, а по поводу выпивки он явно уступал нам. Напившись, Варфолл разительно изменился. Во-первых, он стал невероятно разговорчивым, слова, казалось, изливались из него бурной рекой. Понятно, если ни с кем не общаешься столько лет, в общем, мы с Мозом узнали несколько весьма занимательных историй из прошлого Улара об интригах и каверзах прошлых правителей Гнола. Сначала было интересно. Но постепенно я начал уставать от монотонной речи мага, и у меня начали слепаться глаза. А вот Мозу можно было позавидовать. Он от души отрывался, опрокинув себя уже кувшинов шесть вина, когда мы на двоих с Варфолом осилили лишь пару. Варфол с восхищением посмотрел на моего спутника. «Тролли молодцы!» – пробормотал он заплетающимся языком. «В молодости я бы с тобой посоревновался, а сейчас стар стал». «Да ладно!» — махнул рукой тролль. «Подумаешь, старый. Никакой ты не старый. Ты неплохо держишься. Просто мы, тролли, возвели это дело в культ. Культ питья. Как говорится, чем больше выпьешь, тем лучше будешь. Любимая пословица троллей. Во что возвели?» Макс с изумлением уставился на моего спутника. «В культ!» — повторил тролль. «Вы что, не знаете такого слова?» «Я-то знаю. А вот ты откуда его знаешь?» «Ну вот», — огорчился Мосс. «Еще одна жертва стереотипных представлений о троллях». «Но почему, скажите, все считают троллей тупыми идиотами, которые способны лишь дубиной махать? Я вот закончил Торквардский университет и горжусь тем, что принадлежу к своему племени». «Вы, люди, считаете, что все те, кто не похож на вас, недоразвиты?» «Слишком большое самомнение, скажу я вам. А мы, между прочим, существуем дольше, чем вы. История троллей знала и философов, и магов, до которых людям, эльфам, гномам и гоблинам еще расти и расти». Всю эту проникновенную речь Варфол прослушал с открытым ртом. Мне доставило удовольствие лицезреть этого самодовольного мага, смущенным и растерянным. «Удивил!» — наконец произнес он. «Вот удивил, так удивил. Что происходит в мире? Что ж, я тоже могу быть великодушным. Я давно отвык чему-либо удивляться, и сейчас испытал чувство, за которое не жалко отдать несколько лет жизни, поэтому я ваш должник». А долги я привык отдавать. Вы хотите знать, кто покушался на вашу королеву? Для этого мне нужна какая-нибудь вещь, принадлежавшая ей. Да, конечно. Обрадованно кивнул я и протянул бриллиантовый гребень, который вручила мне перед уходом Марика. Это подойдет? Мак хмыкнул и, взяв гребень, повертел его в руках некоторое время. Затем откинулся на спинку стула, положив гребень на стол перед собой. Варфол начал шептать что-то себе под нос, и вокруг гребня начала разгораться сфера белого огня. Вскоре она разрослась до такой степени, что превратилась в огромное зеркало, на котором появился дворцовый сад гнола. По нему шла Марика и что-то напевала себе под нос. Тут со стучащим сердцем я увидел убийцу. Он был, как и говорила королева, одет в черный плащ и такого же цвета полумаску. Когда он повернулся, я вздрогнул. Варфол сделал так, чтобы маска на его лице исчезла. Великий Гнорм. Да это же Вендер. Надо же. Я считал, что предатель, благодаря которому нас чуть не отдали демонам два года назад, мертв. Но, как видно, это было не так. Мало того. Он покушался на свою бывшую любовь, Марику. Я, кстати, так и не узнал об истории их отношений. На все мои вопросы королева отвечала отговорками. Правду говорят, что от любви до ненависти один шаг. Только вот интересно, кто послал Вендера? И что им двигало? В месть отвергнутого любовника верилось с трудом. Для этого Вендер слишком сильно любил себя. В чем же причина нападения? К сожалению, сейчас на этот вопрос никто не мог дать ответа. Даже Варфол. «Я могу увидеть прошлое», — проворчал он. «Но копаться в мозгах призраков не умею. Да и вряд ли это вообще возможно. Итак...» Я сделал то, что решил не делать никогда. Но ради того, чтобы увидеть тролля, закончившего философский факультет, я готов на многое. Однако и мое расположение к вам не безгранично. Давайте пить. В конце концов, мне хочется напиться с живыми и разумными существами. Когда еще выдастся такой случай? Что ж, сказано, сделано. Довольно быстро я потерял счет кружкам. И все это закончилось тем, чем должно было закончиться. Я отключился. Последнее, что я видел, это тролль и варфол, пытавшийся бороться на руках. Надо отдать должное, маг обладал немалой силой. К сожалению, концовку этого интересного соревнования я просмотрел. Голова закружилась. И я, прекратив сопротивление, отдался на милость пьянящим винным парам, захватившим мой разум.